Глава вторая. Тапки для кота. Котоваська локалась из блюдца, подтаявшее мороженое. В семье Кузькиных обожали это лакомство. Даже мама с папой ели его на десерт почти каждый день. Мама и дети клубничная, папа пломбир. Котоваська никогда не пробовал мороженое. Оно ему так понравилось, что он вылизывал остатки уже трети по счёту порции. Рыжая мордочка с длинными усами излучала блаженство. «Откуда ты взялся, Котоваська?» — наконец решился спросить Павлик. Все смотрели на гостя, затаив дыхание. Услышав вопрос, Котоваська вздрогнул и замер. Зелёные глаза на мгновение расширились и снова сузились. Он отодвинул блюдце и сказал. «Я всегда то тут, то там. Куда захочу, туда и лечу». По кошачьей привычке он начал вылизывать лапы языком, но вдруг, вспомнив, что находится среди людей, смутился и спрятал язык. «То тут, то там. Как ты это делаешь?» — спросил Толик. «Это легко», — лениво протянул кота Васька. «Легко, если ты кот, ну или кошка. Надо просто подумать о том месте, где хочешь оказаться, и перекувырнуться через голову». «Неужели волшебство?» — удивилась мама. Папа усмехнулся. «Да, не думал, не гадал, что однажды к нам с потолка свалится волшебный кот». «Никакой я не волшебный», — ответил Котоваська, косясь на холодильник. Он знал, там осталась ещё половина длинного батона пломбирного мороженого. «Любой представитель кошачьего семейства может воспользоваться этой способностью». Кот обвёл всех значительным взглядом и шёпотом добавил. «Любой, кто осмелится». Котоваська снова покосился в сторону холодильника. «Может, ещё мороженого?» — догадалась предложить мама. "Да, пожалуй, ещё немного я бы съел", ответил гость, делая равнодушный вид. Папа и дети с нетерпением ждали, пока мама достанет мороженое из морозилки и отрежет очередную порцию. Павлик с Толиком придвинулись поближе к рыжему коту. Табаська не спеша принялся за десерт. "Почему же все кошки так не делают?" спросил Толик. "Зачастую, мои сородичи, хмм, Котоваська говорил и ел почти одновременно. «Выбирают спокойную жизнь домашней кошки. М -м -м. А если хоть раз перекувернёшься...» Котоваська вдруг поднял перемазанную мордочку и посерьёзнел. «Забудешь дорогу домой, и уже не сможешь жить, как прежде. Такая кошка становится странником». Котоваська встал на задние лапы, поднял переднюю лапу вверх и важно сказал. «Да». Странником, независимым и одиноким. Он хотел снова сесть, но поторопился. Табуретка покачнулась и... Бум-плюх-дзынь! На полу по очереди оказались табуретка, рыжий кот и блюдца с мороженым. Котоваська сидел среди осколков и липких белых лужиц. С живота медленно сползали вязкие сгустки пломбира. Кот высунул язык, облизал мордочку — и даже поймал капельку растаявшего мороженого, сорвавшуюся с усов. Папа и дети хотели броситься к нему на помощь, но стоило им шевельнуться, как мама скомандовала. «Стоять!» Они тут же застыли на месте, даже папа. «Везде осколки. Порезаться ведь можно?» уже спокойно пояснила мама. «Не двигайтесь. Я одна в тапках». Мама осторожно вдоль стены прошла в прихожую и стала оттуда кидать тапки всем остальным. «У папы...» Они самые большие, коричневые в клеточку. У Толика поменьше, резиновые, голубые. У Павлика ещё меньше, тёмно-синие с красной машинкой. Котоваське мама кинула детские кроссовки. Кот натянул обувь на все четыре лапы и, не отрывая их от пола, прошаркал в прихожую. «Ничего, тебе мы тоже тапки купим», — успокоил его папа, собирая остатки блюдца. Толик с Павликом пытались шваброй достать из-под шкафа отскочивший туда осколок. Услышав папины слова, они радостно переглянулись. «Если в доме заводятся чьи-то тапки, то это уже серьёзно. Зачем хранить обувь того, кто здесь не живёт?» «А у тебя есть дом?» — осторожно спросил Толик гостя. «Дом? Зачем мне дом?» — замялся котоваська. «Як он дикий свободолюбивый». Дом — это хозяева, а хозяева — это туда не ходи, этого не делай. Лучше уж я так сам по себе. — Оставайся у нас жить, — предложил Павлик. Толик с папой одобрительно закивали головами. — А мы тебе будем не хозяевами, а... а... а семьей, — закончил папа, — и тапки тебе купим. Котоваська невольно расплылся в улыбке, как самый настоящий чеширский кот. В это время из ванной вышла мама с ведром и тряпкой. «Нет, никаких тапок мы покупать не будем», — строго сказала она. Таких жестоких слов от мамы никто не ожидал. Папа удивлённо поднял брови. Толик и Павлик скривили лица, приготовившись реветь. Котоваська часто-часто заморгал и низко опустил голову. «Мы не будем покупать тапки», — продолжила мама, «потому что даже самый маленький размер будет ему велик». Сошьем их сами Ура! закричали дети, бросившись обнимать папу, маму и кота. Так кота васька нашел свой дом, потому что даже самым независимым и одиноким странникам хочется куда-то возвращаться.